вторник Глава шестая. Должна признаться, что прошлой ночью мне снились страшные сны. Мне снилось, что мистер Блэк вошел в мою квартиру, серовато-бледный, как оживший мертвец. Я сидела на диване и смотрела коломба Я обернулась к нему и сказала, «С тех пор, как умерла бабушка, сюда никто не приходит». Он засмеялся. «Надо мной». Но я устремила на него мой лазерный взгляд, и он рассыпался в прах, в мельчайшую угольно-черную взвесь, которая разлетелась по комнате и набилась мне в легкие. Я начала давиться кашлем. «Нет!» — закричала я. «Я этого не делала! Это не я! Убирайтесь!» Но было уже слишком поздно. Его прах был повсюду. Я проснулась, задыхаясь и хватая ртом воздух. Сейчас на часах шесть утра. Пора вставать и приступать к великим делам. Ну или хотя бы просто вставать. Я выбираюсь из постели и аккуратно ее застилаю, выровняв бабушкина покрывало так, чтобы звезда в центре смотрела строго на север. Потом иду на кухню, надеваю бабушкин фартук в цветочек и готовлю чай с пышками для себя одной. По утрам в квартире слишком тихо. Хруст, с которым нож... разрезает поджаренную пышку, неприятно царапает ухо. Я быстро ем, потом принимаю душ и ухожу на работу. Я запираю за собой дверь квартиры, когда за спиной у меня кто-то сухо кашляет. Мистер Росса. Я оборачиваюсь к нему. Здравствуйте, мистер Росса. Вы сегодня ранняя пташка. Я ожидаю услышать в ответ вежливое пожелание доброго утра, но он произносит лишь Ты снова задерживаюсь квартирную плату. Когда ты заплатишь?» Я кладу ключи в карман. «Через несколько дней, и в этот раз я отдам вам всю сумму, которую я должна, до последнего пенни. Вы знали мою бабушку и знаете меня. Мы законопослушные граждане, которые всегда платят по счетам. И я обязательно вам заплачу. Через несколько дней». «Смотри у меня», — говорит он, шаркая, удаляется к себе в квартиру, — и закрывает за собой дверь. Но почему люди не могут поднимать ноги, когда ходят? Шаркать некрасиво. Это производит очень жалкое впечатление. Ну-ну, не стоит судить людей слишком строго. Слышу я в голове бабушкин голос, напоминание о том, что надо быть снисходительной и великодушной. Есть у меня такой недостаток, склонность делать об окружающих поспешные выводы и хотеть, чтобы мир функционировал по моим законам. Нужно брать пример с бамбука. Нужно учиться гнуться, а не ломаться на ветру. Гнуться, а не ломаться. Не самая сильная моя черта. Я спускаюсь по лестнице и выхожу из дома. На работу решаю пойти пешком. Двадцатиминутная прогулка, которая достаточно приятна в хорошую погоду, хотя сегодня тучи мрачные и угрожают дождем. Я вздыхаю с облегчением, как только вижу шумный отель. На смену я, по своему обыкновению, как профессионал, прихожу на полчаса раньше. Я приветствую мистера Престона у парадных дверей. Ох, Молли, только не говори, что ты сегодня работаешь. Работаю. Шерилл вчера вечером заболела. Он качает головой. но ну, разумеется. Молли, с тобой все в порядке? Я слышал, тебе вчера пришлось пережить немалый стресс. Мне очень жаль, что... что тебе пришлось это увидеть. На мгновение в памяти у меня вспыхивает мой сон, смешанный с реальным видением настоящего мистера Блэка, лежащего мертвым в своей постели. Во мне, за что выражать сожаление, мистер Престон, это не ваша вина, но я признаю, что вся эта ситуация была немного трудной. Я сохраню спокойствие и продолжу Тут мне в голову приходит одна мысль. Мистер Блэк принимал вчера каких нибудь посетителей дружелюбных или не совсем мистер престон поправляет свою фуражку я ничего такого не заметил отвечает он а почему ты спрашиваешь ну просто так говорю я полиция наверняка все проверит особенно если там что нибудь нечисто нечисто мистер престон устремляет на меня серьезный взгляд молли если тебе когда нибудь что нибудь понадобится какая угодно помощь «Просто вспомни про своего старого друга, мистера Престона. Слышишь меня?» «Я не из тех, кто навязывается другим. Мистер Престон наверняка знает это. Лицо у него суровое, брови тревожно нахмурены. Даже я могу понять, что это означает. «Спасибо вам, мистер Престон», — говорю я. «Я очень благодарна вам за ваше великодушное предложение. А сейчас, если не возражаете, я пойду работать. Наверняка сегодня уборки будет больше». поскольку вчера тут побывало много полицейских и парамедиков. Боюсь, у всех из них ботинки такие же чистые, как у вас. Он приподнимает свою фуражку и замечает кого-то из гостей, которые безуспешно пытаются поймать такси. «Такси!» — кричит он, потом на мгновение поворачивается ко мне. «Будь осторожно Молли. Пожалуйста». Я киваю и поднимаюсь побитой по красным ковром лестнице, потом сквозь сверкающие вращающиеся двери, сталкиваясь с гостями, входящими и выходящими из отеля. «В лобби я вижу у ресепшн мистера Сноу. Очки у него съехали набекрень а из прилизанной гелем прически выбилась прядь волос. Она болтается на его голове туда-сюда, как неодобрительно грозящий палец. «Молли, я так рад, что ты пришла. Спасибо тебе!» — говорит мистер Сноу. В руке у него свежая газета. Не заметить набранные крупным шрифтом заголовок сложно. Баснословно богатый магнат Чарльз Блэк обнаружен мертвым в отеле Ридженси Грант. «Ты это читала?» — спрашивает он. Он протягивает мне газету, и я пробегаю статью глазами. Там написано, что горничная обнаружила мистера Блэка мертвым в постели. Мое имя, к счастью, не упомянуто. Дальше рассказывается о семье Блэк и о трениях между его детьми и бывшей женой. В течение многих лет ходили слухи о деятельности Black Properties and Investments, однако все обвинения в мошеннических сделках и хищениях заминались мощной командой юристов Блэка. На середине статьи я улавливаю имя Жизель и принимаюсь читать более внимательно. Жизель Блэк, вторая жена мистера Блэка, на 35 лет моложе его. Она является предполагаемой наследницей состояния Блэка, которая в последние годы... стала предметом семейных расприй. После того, как муж Жизели Блэк был обнаружен мертвым, ее видели выходящую из отеля в темных очках в сопровождении неизвестного мужчины. По словам различных служащих отеля, супруги Блэк являются постоянными гостями Ридженс и Грант. Мистер Александр Сноу, менеджер отеля, когда его спросили, вел ли мистер Блэк дела в отеле, никак не прокомментировал это. По словам ведущего детектива Старк, «Нечестная игра еще не исключена в качестве причины смерти мистера Блэка». Я дочитываю статью до конца и возвращаю газету мистеру Сноу. Внезапно до меня доходит смысл последней строчки, и у меня подкашиваются ноги. Ты понимаешь, Молли? Они намекают на то, что у нас в отеле... «Что-то нечисто», — подсказываю я. «Какие-то грязные делишки». «Да, именно». Мистер Сноу пытается поправить свои очки без особого, впрочем, успеха. «Молли, я должен спросить тебя, не замечала ли ты в отеле какой-либо сомнительной деятельности со стороны Блэков или любых других гостей?» «Сомнительный?» — переспрашиваю я. «Предосудительный», — поясняет он. «Нет», — отвечаю я. «Никогда. Если бы я что-то заметила, вы бы узнали об этом первым». Мистер Сноу с облегчением выдыхает. Мне становится очень его жаль. Такой он несет тяжелую ношу. Вся репутация отеля Ридженси Грант лежит на его хрупких плечах. Сэр, могу я задать вам один вопрос? Ну, разумеется. В этой статье упомянута Жизель Блэк. Вы не знаете, она все еще здесь? Я имею в виду в отеле? Глаза мистера Сноу начинают метаться из стороны в сторону. Он отходит в сторонку от стойки регистрации и элегантных черно-белых пингвинов, восседающих за ней, и делает мне знак сделать то же самое. Лобби наполняет гуман гостей. Сегодня утром здесь необычно людно. Многие держат в руках газеты, и я подозреваю, что у большинства из них на устах сейчас мистер Блэк. Мистер Сноу жестом указывает мне на изумрудно-зеленый диванчик в укромном уголке за парадной лестницей. Мы направляемся туда. Я впервые сижу на одном из этих диванчиков. Я погружаюсь в мягкий бархат. Тут, в отличие от дивана у нас дома, не нужно осторожничать, чтобы не сесть на пружину. Мистер Сноу садится рядом со мной и говорит шепотом. «Что касается твоего вопроса. Жизель до сих пор находится здесь, в отеле, но ты не должна об этом распространяться. Ей некуда больше пойти, понимаешь? И она в отчаянии». «Как ты можешь себя представить?» Я переселил ее на второй этаж. Теперь ее номер будет убирать Сунита. «Я чувствую нервное трепетание в животе. Прекрасно», — говорю я. «Пожалуй, мне пора браться за работу. Уборка сама себя не сделает». «Еще кое-что, Молли», — говорит мистер Сноу. «Номер Блэка сегодня недоступен. Полицейские до сих пор проводят там следственные мероприятия». Ты увидишь перед дверью желтую ленту и пост полиции. И когда я смогу его убрать?» Мистер Сноу долго на меня смотрит. «Ты не должна его убирать, Молли. Вот что я пытаюсь тебе сказать». «Прекрасно. Тогда я не буду. До свидания». С этими словами я встаю и, круто развернувшись, спускаюсь по мраморной лестнице вниз к моему шкафчику в подвале в помещении для прислуги. Меня встречает моя верная униформа, свежая, чистая, затянутая в полиэтиленовую пленку, висящая на двери моего шкафчика. Как будто вчерашних потрясений и не было, как будто каждый новый день одним махом стирает тот, что был до него. Я быстро переодеваюсь, а свою одежду оставляю в шкафчике. Потом беру тележку, которая, о чудо из чудес, полностью укомплектована. Благодарить за что, без сомнения, следует солнышко или суниту, и уж точно не шерил. Я иду по лабиринту слишком ярко освещенных коридоров, пока не добираюсь до кухни, где Хуан Мануэль соскребает остатки завтрака с тарелок в большой помойный бак и отправляет их в промышленную посудомоечную машину. Я никогда не бывала в сауне, но, наверное, там чувствуешь себя именно так, за вычетом бьющего в нос неприятного запаха мешанины утренних блюд. Увидев меня, Хуан опускает шланг, из которого окатывал тарелки, и с беспокойством смотрит на меня. «Слава Богу», — говорит он, крестясь, — «рад тебя видеть. У тебя все в порядке?» «Я беспокоился о тебе, мисс Молли». «Мне уже начинают немного надоедать, что сегодня все так суетятся из-за меня. Это же не я умерла». «Я в полном порядке. Спасибо, Хуан Мануэль», — говорю я. «Но это же ты его нашла», — шепчет он. широко распахнутыми глазами. Мертвого. Ну да. Я просто не могу поверить, что он действительно ушел. Интересно, что это значит, — говорит он. Это значит, что он мертв. Я имею в виду, что это будет значить для отеля. Он делает несколько шагов ко мне, так что теперь нас разделяет не более половины ширины тележки. «Молли», — шепчет он, — «этот человек, мистер Блэк, он был могущественным». Очень могущественным. Кто теперь будет боссом? «Босс? Мистер Сноу», — говорю я. Уан Мануэль смотрит на меня со странным выражением. «Правда? В самом деле?» «Да», — отвечаю я с абсолютной уверенностью. «Мистер Сноу, безусловно, босс этого отеля». «А теперь, может, мы прекратим это обсуждать? Мне нужно работать. Сегодня нам придется действовать по-новому». Мне только что сказали, что четвертый этаж находится под наблюдением. Там до сих пор работает полиция. Так что тебе сегодня придется переночевать в номере 202, ладно? На втором этаже, не на четвертом, чтобы не попасться на глаза полиции. Ладно, не переживай, я не попадусь. И Хуан Мануэль, я не должна тебе этого говорить, но Жизель Блэк живет где-то на том же этаже. На втором. Так что будь осторожен. Полицейские могут быть и на ее этаже тоже. Пока расследование не закончится, ты должен держаться в тени. Понятно? Я протягиваю ему ключ-карту от номера 202. Да, Молли, понял. И тебе тоже нужно держаться в тени, хорошо? Я беспокоюсь за тебя. Беспокоиться тут не о чем, говорю я. Ладно, мне пора. Я выхожу из кухни и качу тележку к служебному лифту. Воздух в его кабине намного прохладнее и свежее. Я поднимаюсь в лобби, чтобы взять там мою ежедневную стопку газет. Еще издали я замечаю за барной стойкой Родни. Увидев меня, он бросается мне навстречу. «Молли, ты здесь?» Он кладет руки мне на плечи. Я чувствую их, как электричество, согревающее меня до глубины души. «С тобой все в порядке?» Все только и спрашивают меня об этом. «Со мной все в порядке?» — говорю я. «Надеюсь, попросить тебя меня обнять будет не слишком большой наглостью с моей стороны». «Ну, разумеется», — говорит он. «Вообще-то я как раз очень хотел сегодня тебя увидеть». Он прижимает мне к своей груди. Я кладу голову ему на плечо и вдыхаю его запах. Меня так давно никто не обнимал, что я не знаю, куда девать руки. Я решаю свести их у него за спиной и положить ладони на его лопатки, которые, оказывается, «Еще сильнее, чем я о себе воображала». «Он отстраняется раньше, чем я оказываюсь к этому готова. или лишь тогда я замечаю его правый глаз. Он заплывший и багровый, как будто родник кто-то ударил». «Что с тобой случилось?» — спрашиваю я. «О, это я сам по глупости». Помогал Хуану Мануэлю с сумкой в его номере и... Врезался лицом в дверь. «Спроси у него, он тебе расскажет». «Надо приложить лед». Выглядит это не очень. Ладно, хватит обо мне. Я хочу услышать про твои дела». Говоря это она обводит глазами бар. Группкие женщин средних лет завтракают, позвякивая ложечками о керамику и смеясь в ожидании начала дневных представлений в театрах. Несколько семей подкрепляются оладьями, прежде чем отправиться в поход по музеям и достопримечательностям. Два одиноких бизнесмена ковыряют континентальные завтраки не отрывая взгляда от своих телефонов или газет, развернутых на столе перед ними. Кого там Родни высматривает? Точно не кого-то из этих гостей. Но если не их, то кого? Слушай, понизив голос и говорит Родни, я слышал, что ты вчера нашла мистера Блэка, и тебя возили в участок, чтобы допросить. Сейчас я не могу говорить, но почему бы тебе не зайти после смены? Сядем где-нибудь в укромном уголке, и ты мне все расскажешь. Все до мельчайших подробностей, ладно? Он берет мою руку и сжимает ее. Его глаза — два бездонных синих озера. Он беспокоится. Беспокоится за меня. На мгновение у меня мелькает мысль, неужели он сейчас меня поцелует. Но потом я понимаю, как это глупо целовать коллегу посреди бара. Разумеется, он бы этого не сделал. А жаль. Было бы чудесно встретиться с тобой позже. Говорю я, стараясь изобразить уклончивую небрежность. «Итак, ровно в пять вечера. Это свидание?» «Эм, -э -э да. Ладно». «Тогда увидимся вечером», — говорю я и разворачиваюсь, чтобы идти. «Не забудь свои газеты», — напоминает мне он и, подняв пачку с пола, плюхает ее на барную стойку. «Ой, вот же я, голова садовая!» Сгибаясь под тяжестью, я тащу газеты к своей тележке. Родни уже хлопочет за барной стойкой, наливая кому-то кофе. Я пытаюсь в последний раз поймать его взгляд, но все напрасно. Ничего страшного. Сегодня вечером у нас будет масса времени наглядеться друг на друга.